Глава третья На скамейке прямо напротив морского берега сидела немолодая женщина. Сидела она почему-то в позе китайского болванчика, а, впрочем, по виду немного его напоминала. Казалось, чуть подтолкни ее маленькую украшенную головку, и она начнет качаться из стороны в сторону. Женщина только вчера приехала в Черногорию из Тамбова, Прямо с утра вылезла на пляж под палящее солнце, и теперь складки её живота, которые спадали от груди до колен, как части детской пирамидки, являли собой через полосицу красного и белого. Плечи ныли, и крем в голубой бутылочке, купленный в киоске на набережной, не помогал. Но она все равно была довольна. «Десять дней в сказочном мире», окаемленным пальмами, синим заливом, парусниками, приплывшими из другой жизни. Все это потом можно будет пересказывать подругам по конторе даже без малейшего преувеличения. Мимо скамейки шла пара. Молодой человек, коротко стриженный с легкой модной небритостью, которая взрослила его, и было видно даже ей, что побрейся он и сразу станет выглядеть еще моложе, был одет в здешнюю купальную униформу. с полотенцем, накинутым на шею, словно собирался выйти на ринг. Походка у него была лёгкая и напористая одновременно, и именно она, а не полотенце, наводила на мысль о ринге, не спеша, чуть расслабленно, не оборачиваясь, но точно зная, что тысячи зрителей уже привстали на трибунах. Будь эта тетя из Тамбова поумнее, она бы заметила, что в профиль он напоминает короля Александра. Что удивительно, ведь у молодого человека совсем не было черногорских корней. Чистый серп. Рядом с ним, с каждым шагом чуть отдаляясь, шла женщина. Сразу видно русская. И она была, очевидно, старше своего спутника. Будь это тётя из Тамбова побогаче, она бы сразу вычислила, сколько стоит этот халеный вид женщины без возраста. Но она даже не знала таких названий, как «Мирана». где бы ее жирные складки растаяли бы под белой глиной, которую размазывал бы по ее усталому телу массажист, похожий на Ди Каприо. Ей было даже не представить ни изнурительных тренировок в спортзале, ни пластиковых коробочек с водорослями и цветной капустой, которые нужно съесть в машине между встречами, ни звонка от мужа. «Мне пришло извещение с карточки, что это было, ты поменяла машину». «Нет, это счет от моего парикмахера». Все, Лазер, стоматолог, мелкие злые уколы по всему лицу, все, чтобы каждый день ровно в 19.30 поднять глаза к монитору с суфлёром, улыбнуться своей знаменитой улыбкой и сказать «Здравствуйте, мы снова в эфире». А что теперь? Влажные волосы, волны вместо ласковых рук Ди Каприо и солнце на открытых плечах. «Знала бы тамбовская тетя с блёклыми, поредевшими кудряшками и фарфоровыми зубами, которая сидела, подвернув под себя короткие ноги, что она даже помладше будет этой женщины в легких светлых одеждах и с непереходящим средиземноморским загаром». Они вдруг остановились. Молодой человек стоял к скамейке спиной в полоборота к тёте из Тамбова. Вблизи ей было видно, что ему где-то между тридцатью и сорока, хотя кто их, сербов, разберет. А женщина в легком сарафане смотрела прямо на него. И Тамбулская тетя ее видела полностью, словно сидела в первом ряду. Скажи, когда ты читал мои рассказы, но ну, те, где про наше путешествие, ты отличал себя от персонажа? Конечно, отличал. Я актер, и для меня это нормально различать, где я и где моя роль. Актер! Тётя чуть не подпрыгнула на своей скамейке. Как она сразу не догадалась? Такие красивые мужчины бывают только в кино. Понимаешь, эта русская явно мялась, словно не решалась сказать что-то для нее важное, а может, даже и болезненное. Ты еще не все читал. Дело в том, что у меня сейчас идет текст. И что? Я хочу, чтобы ты отличал. Она почти выкрикнула это, хотя явно излишне, потому что он слушал внимательно и даже с некоторой подчеркнутой готовностью. «Чтобы ты понял, что это не ты!» «Я что-то задел в тебе, и ты срезонировала. Я знаю, как это происходит, я понял. И что?» «Даже если он будет похож на тебя, даже если у него будут твои привычки, даже если он будет говорить твоими словами, это все равно не ты». «Я понял, понял. Не я. И что?» Тётя Истамбова улыбалась блаженной улыбкой. «Это же надо! Это прямо как в сериале. Но кто же эта женщина? Она сценарии пишет». Женщина отвернулась, словно избегая смотреть ему в глаза. Тётя Истамбова не видела ее взгляд. Видела только, как он подался вперед одновременно торопя и подбадривая. И в этом движении было столько силы и нежности, что у нее защемило сердце. «Никогда в ее тамбовской жизни, никогда у нее не будет ни такого моря, ни такого солнца на открытой спине, ни такого мужчины». «Я не хочу, чтобы это погубило наши отношения», — наконец сказала она тихо, но тетя на скамейке услышала. «Ещё бы! Молодой серп тоже услышал. Услышал и рассмеялся. Не бойся. Нет, ничто их не испортит, поверь. Правда, даже не думай». Он повернулся, чтобы идти, чуть замедлился, снова посмотрел в лицо своей спутницы и спросил: «А о чем будет текст?» Она молчала, потом также отвернувшись, не глядя в эти темные балканские глаза, ответила: «Обо всех нас». И они пошли дальше. А тамбовская тетя осталась на скамейке. Будь она по образованней, у нее бы уже крутилось на языке на пристани цилиндр и мех. хотелось бы. Поэт, актриса. Но ей это уже было лишнее. Она грозно поднялась со скамейки и двинулась к пляжу, держа на поднятом левом плече цветастую сумку. Она была довольна. Ну, только ради этого стоило приехать в Черногорию. «Ты уедешь. И я, как одинокий ребенок, буду разговаривать с воображаемым другом. Сначала это будет твоя тень». Потом, осваивая пространство моего воображения, эта тень, это отражение станет твоей ролью. И ты будешь покорно произносить все реплики, которые я напишу тебе. Я добавлю жест и повороты головы из другого фильма, там, где ты заходишь в спальню, не закрыв за собой дверь. Он будет петь, мой воображаемый друг, и твой голос станет его собственностью. Он заполнит мой мир и станет собой. И когда ты окликнешь меня на улице, Я обернусь, но не узнаю тебя.